Андрей благоразумно усадил Атасова обратно, поспешил к входной двери. «Опань-ди!» – Братасов шагнул в квартиру, легко впихнув Андрея в приход. «Опань-ди! Не помешал! Мужская дружба, бандура! Очень, ё-моё, современно! И никаких в натуре вопросов!» «Что там за тварь ломится в мой дом?» – нанёсся из кухни недовольный голос Атасова. а ми спло след за протасовым, словно параболиченая яхта, и туша форватер в броне носа. Привет, Андрюша. Добрый вечер. Здоровее, Андрец, успел ещё на шах. Заходите, ребята. Как водится, с появлением Протасова вся квартира немедленно наполнилась и его громогласными воплями. А когда разбуженный шумом гримуарин унылся приветствовать новоприбывших, наступила окончательная петля. по расса. Прошёл на кухню, на ходу, отбиваясь от пыльствующего пыльтрия. Хозяин наброшился баренет на вырощевав от глаза тасава. "Яя тогдало, новый чистковый мелисаньер. Короче, ваша собака. Почему её дрёна мать безноморненька так? Соседи письма пишут на той в кухню к титусармец. Вот и представитель общественности. Идите сюда, представитель Протасов попустил руку на плечо Эдику. "А воз же точно живём, а?" Протасов обвёл взглядом этасовскую кухню, будто видел её впервые в жизни. "На какие средства, скарца? А не трудовые доходы, а?" Эдик, он что-то по момента нанюхался. "Я надеялся на натура, вы думаете, гражданин?" возмущённо выдохнул Протасов. "Придётся про тысячку прогей." Что-то ложа не славянское, а эти от чёрного похожи. Параноид тип. На кухню просочился бандура. Стела от крови на тес. Андрюша, тебе факс нужен. Факс не понял Андрей. Алло, пой ты, телефакс. По на соник со ответчика. Не оборот зверь. Бумажки по телефонам будешь отправлять. Да я не знаю, ей шекина протянула Андрей. Что не знак по дешёвке отдают за 20 баксов, в шипе лежи. Чтобы не выглядеть голословным, протосав выше из квартиры загоремел по лестнице вниз. Во дворе важно чирить пол автомобильная сигнализация. Этих вы что кого-то типа ограбили? Валяка задал, и забрал. Не забрал её мою, заикнул протосав, вновь появляясь в кухне. Не забрал, сам отдали, почти добровольно. Вот Он вот держи у нас стол, прибор, поковавшийся в бордое, причудливым дебритом телефона и электрической печатной машинки Этара. Конец 90-х. Хороший типа апара. Но он халично согласился оттасов. Так бери мою. Я слышал в телефоном Узле разрешение нужно п -п -п -п получать на установку ф -ф факса. Ну ты к оригиналу он мутил со Протасом разрешение, блин. Дяполь взял и тщательно сообщил бандура: "Ты бери твоюма. Сать, что ты скажешь?" Андрей вернулся к Атасову. "Бери, бандурчик, не будь лохом. Ужасно подзадорил Андрей Протасов. "Ё-моё, 20 корингов за такую штуку это полный обшар!" 20 кинул со слетом Андрей. "Шара?" не удивился Протасов. "На дурняк, блин, отдаю." Типа Протасов наиезжаешь на кого ни попадёт типа совершенно неожиданно трезвым голосом проговорил Атасов. А думать, кто будет? Я. Правильно. Ты похоже много о себе возомнил. В последних атасовских словах явно прозвучало неприкрытое угроза. Да ладно, Саня, Протасов смутился, словно школьник, пойманный учителем с едким прибиченным к бакиту. Для изучения тарусиков одноклассник. Татаров смерил его долгим упрёком взглядом. "Да ты что, забыл, Валера Абиша, всё по понятиям? Коммерсанты знакомые попросили помочь. Давай, выкладывай, типа, приказал Татаров таким тоном, что про тарасов безропотно починился. Я и говорю: "Сразу начал понять. Ну, платили они за колёса в белую? Кто заплатил, типа?" "Ну, коммерсанты мои, Заптащили, если кто, от другом, блин, подумал. Расала спорт для легковушек. У меня Видихиналысай вмешался армейс. На зиму можно и улететь по ка-ка-колоду. Он мог идти, по круба порвала таса, дальше. Я и говорю: "Заплатили со счётом, взятку дали, короче, всё путём. Приехали ратоваться. Он командную резину впаривает. Как вы, блин, мне стараться самый? Паратас об шумом опустил зад на табуретку. Аберь успел подумать, что примерно таким образом строители колочают сваи в грунт. Следовательно, тому редко вышел конь. Табуретка чёрно заскрипела каким-то чудом уцелила. Ну вот, Директор мне звонит на мобилу. «Валера, выручай, попадам в серьезные бабки». Ему жалобе перечислили за резину эту хуливу. «То есть коммерсанты твои шины еще не получили, но уже успели загнать», – кивился Андрей. «Че с того?» – поразился Валерий. «Куй деньги, не отходя от кассы!» «Конечно, уже впарили кавказом, а те люди серьезные, шуток не понимают». «И ты типа...» «Разобрался?» Протасов гордо приосадился. «Полешал вопросы. Моим комом шины из резерва нашли. Я свое кэшом взял. Все путем, ё-моё!» «Твоим кому?» — не понял Андрей. «Комом, бандурщик, отклепайся от меня! Не видишь, ё-моё, у нас с Саней разговор!» По Протасов полголоса разъяснил Андрею Армеец. «Всех работающих на частных фирмах зовет комами, сокращенно от коммерсантов. церк го гослушающих, госами, пенсионеров, пенцами и так далее. Я ж тебе уже говорил. Ух ты, Пандури, понравилось. Клёх, сколько ты денег снял? Сурва спросил оттасов. Протасов назвал сумму. Пандура вытащил глаза и почесал в зау. Давайте посюда. Протасов без прикасловных вытащил толстый пакет долларов купюр разного достоинства, перетянутый резинкой для волос. такую резинку, когда-то называли авиационной. Взвесил в руке и молча положил перед Атасов. В кухне повисла неловкая тишина. "Ещё раз такой финт выкинешь", пообещал Атасов, которого пакет долларов вовсе не задобрил. Протасов улыбнуло кивнул. Горе он на хребте в поисках моральной поддержки, но ик предпочёл держать язык за зубами. Протасов махнул рукой, смиряясь с полученной взбучкой. "Слышь, стань, да хотя бы пожрать. Мы с енником целый день за эти деньги колячеть. В натуре. Аташ отмолся, показал на холодильник, а затем обернулся к Андрею. По на соник себе забирать. Удобная штука, пригодится типа. Отклонилось на ровном месте пацану, пробовал поворчать. Проташ, под ледяным взглядом Аташова снова умолк. Правда, ненадолго. Обнаружив, что холодильник пуст, издал негодующий пок. Бандура послонялся на кухне еще минут 20. Теперь ему не терпелось уехать домой и зацепить Панасоник в телефонную линию. Не то, чтобы Андрей кому-то факсы слать собирался. Просто хотелось побыстрее насладиться приятным ощущением, возникающим тогда, когда в доме появляется такой вот симпатичный, дорогостоящий штуковин. Армист уже засобирался. Бандура и Эдик вместе вышли из парада. Андрей неловко замялся. Его БМВ было припарковано прямо у подъезда. Машиной же армейцем и не пахло. Стало ясно, что Катасову он приехал с Валерной. Дружба дружбой. Однако вести едика на далекую троещину Андрею не улыбалось. Армейц это, очевидно, почувствовал. Он дружелюбно потрепал Андрея по плечу. Да ладно, Андрюш. Да давай, да. Я пошел. А как ты доберешься, промямлил Андрей. «Двадцать километров туда, двадцать с гаком обратно. Где-то еще и заправляться придется». Г «Гача поймаю», — успокоил его армия. «Не бери в голову. Сейчас заводы стоят в ха-фабрике, на ладан дышат. Для многих такси в ха-фабрике, на ладан дышат. Для многих такси последний кусок хлеба. Так что доберусь да, да, без проблем». Отпустив руку Андрея, армия с бодро зашагал прочь. Проводил взглядом удаляющуюся фигуру Эдика. Андрей Амлетчунов вдохнул, сунут факс на пассажирское сидение и с первого числа запустил двигаться. И прошло и часа с того момента, как скандальные кассеты перекочевали из тайника в Вась-Пасе на стол полковника Украинского. Не успел полковник толком приступить к изучению добытого материала, как в его кабинете уже разрывался телефон. Сергей Михайлович, послышался посл... бодрый голосок мины Сергеевна, на другом конце провода. Да что нажгли, знаешь что ли, с досадой подумал Сергей Михайлович, потека в торне, а он уже успел порядком умалиться. Да мило. Сергей Михайлович, Артем Павлович благодарит вас за проделанную работу. Спасибо, выдавил из себя украинский и два вроде ожжавший, что мне брятно служу советскому Союзу. и просит немедленно отправить весь видеоархив в его распоряжение. Украинский заскрипел зубами. Он и сам был не проще ознакомиться с содержанием кассет. Многих своих клиентов Банасюк по фамилиям не знал. Писал многих, а шантажировал далеко не каждого. По мнению Украинского, стоило идентифицировать клиентов Банасюка и кое-кого поставить на карандаш. На будущее мало ли что. Поручение порешало, Сергей Михайлович выполнил. Дорогой сердцу Артема Павловича депутат мог теперь спать спокойно. Плохом не думать, на мелочи не размениваться и снова отдаться слушанию народу. А вот об остальном архиве вроде как не договаривались. Артем Павлович просит, чтобы немедленно. Точнила Мила Сергеевна, исключив всевозможные, не расслышал или не так понял. от сволочи, даже скопировать не дают. Чуть те плюнул от досады ещё Генихалович, раздавая записки, толком не взлосил стёкл, справедливо чувствуя себя собакой, у которой отобрали честно заработанную кость. Таким образом, сразу после обеда Плёнки оказались у Пареша. Тем же вечером Артем Павлович позвали в Биретларчок. Мила обитала в уютной двухкомнатной квартире на третьем в самом центре города. Она как раз вышла из-под души и стояла перед зеркалом с тученным стеном в одной руке и массажной расческой в другой. «Мила Сергеевна, добрый вечер!» «Добрый вечер, Артем Павлович!» ответила Мила сразу сообразив. Раз порешала звонит, значит, стряслось нечто неоргинарное. поскольку Артем Павлович не имел обыкновения названивать ей, чтобы обсудить прогноз погоды на завтра или результат только что закончившегося футбольного матча. «Прошу вас завтра в 9 утра быть у меня!» По голосу Паришела чувствовалось, что он чем-то очень доволен. «Хотела бы я знать, чем именно!» – подумала Мила. Прошедшая неделя ознаменовала для Артема Павловича непривычной чередой поражений. Дело Антарктики из рук украинского уплыва. Ледового не удалось застукать на передачу взятки. Большая часть конфискованных было товаров возвратилась в собственность Виктора Ивановича. Все задержанные украинским и его людьми директора и бухгалтера, как ни в чем не бывало, снова гуляли на свободе. Короче говоря... диктанье на лёд, который уже раз проявил удивительную живучесть и во мне не горел, и в воде не так. Для Парисарва дела оборачивалось столь непреприятнейшим образом, что оставалось лишь ждать, когда же ледовой разберётся в обстановке. Выпить на подавших, и вот тогда что-то случилось. Артём Павлович решил спросить Мину. Пожалуй, что так, порешал он, делал паузу. В записях добытых стараниями полковника, фигурирует одна женщина, Г.М. Паришайла снова сделал паузу, и мило почувствовала, что ее шеф улыбается. Эта женщина, Г.М., жена нашего с вами общего знакомого, из записи ей можно сделать однозначные выводы о том, Г.М., что, женившись на этой дамочке, наш с вами общий знакомый поступил несколько опрометчиво, совершил ошибку, так сказать. порешала опять умолк Я слушаю не выдержала Мила Он нашего с вами знакомого слабый тыл Мила Сергеевна продолжал порешала с интонациями кота набравывающегося до хозяйских рыбок в аквариуме Я бы даже сказал не тыл а настоящий параходный двор что ли Да Антон Павлович это тем более приятно Мила Сергеевна Если учесть, что это, с позволения сказать, женщина, еще и родная племянница Олега Петровича Провилова. Мне это известно, Артем Павлович. Прекрасно, Елейна проговорил Паришанова. Значит, для вас не секрет, что господин Провилов у того же нашего с вами знакомого ходит в начальниках службы безопасности? Не секрет, согласилась Мила Сергеевна, не понимая, куда все-таки клонит шеф. В те резкие времена продолжила Ратлогуйцвать Парешата отдел кадров крупных предприятий неустанно боролись с явлением ГМ, которое именовалось семейственность. Я об этом слышала от коллеги Плотимила Сергеевна. Это если речь не о работе в сталелитейном цеху шла, или в шахте? Ну да, согласился Парешата. Не в шахтах, но на былее или меде сносных работах, вроде в Харам ГМ. выявляли и гнали в зашей. Нужно сказать, что не все, делавшаяся в Советском Союзе, было глупым. Продолжал Артем Павлович тоном электро и стандит-кружка. Что бы на него нашел? Ломал голову Мила Кларчук. Паришайло между тем продолжал. Нехорошая, мягко говоря, ситуация сложилась. Мила Сергеевна, у нашего с вами знакомого жена обманывает, а ее родной дядя за безопасность его бизнеса отвечает. Скверная ситуация. Паришаева замолчал. Или Кларчук показал, что шеф отхлебнул из бокала или из стакана. Я понимаю, Артем Павлович. Мне представляется, что для начала необходимо установить личности и с позволения сказать друзей, супруги нашего с вами знакомого. Не на улице же она их цепляла. Думаю, вам этим и следует заняться. Тоже мне Ахия свою биту обнаружил. шало плечами, била кларчу, шину проститутку, бандита выявил. А так обсло про Ислам. Завтра с самого утра я у вас, Артем Павлович, пожелал второму друг спокойной ночи, они синхронно повесели в тоске.